и с рубиновой Серегой в ухе. «У меня приказ Архимага и бумаги от вашего торгового совета, а потому любое препятствие исполнению воли Льера Виттора буду рассматривать как угрозу Нолду со всеми вытекающими последствиями». «Конечно, конечно, я все понимаю, но ведь есть законы...» «Пошел вон, чернильная ты душа, вон, и чтобы духу твоего здесь не было...» «Не выдержал чародей».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 разгоняя любопытных и просто спешащих по своим делам людей. Тяжеловозы и так еле тянули неподъемные кораба, а возможность увязнуть в толпе могла перечеркнуть всю секретность миссии. Лишь когда за последним из 16 ящиков закрылись ворота склада, ответственные за операцию Торк и Дар вздохнули с облегчением. «Ну, наконец-то!»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 Боевой маг третьего ранга Льер Торг ждал со скрытым даже от самого себя нетерпением и с неподдельным удовольствием ответил «Война!».